Глава шестая. Дот налила в чашку чай и слегка прикусила нижнюю губу, чтобы согнать с лица глуповатую улыбку полнейшего блаженства, которая немедленно озаряла ее лицо, стоило ей вспомнить все события вчерашнего вечера. Джоан поставила перед ней тарелку с двумя яйцами, смятку и тостом. «Тебе обязательно нужно позавтракать, доченька», напомнила она ей и слабо улыбнулась. «Ну что, настроилась на новую работу?» «Думаю, да, хотя, если честно, мама, то все равно немного нервничаю. Кто его знает, как там и чего можно ждать». Джон ласково погладила руку дочери. «Я тебя очень хорошо понимаю, детка, но все будет нормально, вот увидишь». Дот была благодарна матери за ее ласковый жест. Значит, мама все поняла правильно. И она даже как бы извинилась перед ней, сама предложила ей мир. «Конечно, мама, я тоже думаю, что все у нас будет нормально. А как же иначе?» «Да, детка, со своей стороны обещаю, что как только найду себе более или менее подходящую работу с приличным заработком, ты обязательно вернешься в свой Не скажу, что меня сильно обрадовало твое решение, но я очень ценю твой поступок, Дот. Во всяком случае, ты сумела хоть как-то нормализовать всю ситуацию, а это немало». Дот улыбнулась матери и тут же представила себе пляж на берегу океана и себя со стаканом свежего ананасового сока. В глубине души она знала, что уже никогда не вернется в Селфриджес, что очень скоро ее жизнь станет сказочно прекрасной. «Просто надо немного потерпеть, а заодно и попытаться нормализовать ситуацию», — как выразилась мама. «Это самое малое, что она может сделать для своих близких». Дот глянула на яйца, лежавшие перед нею, и вдруг почувствовала неожиданный приступ тошноты — «Прости, мамочка, но что-то кусок в горло не лезет. Наверное, я все же волнуюсь больше, чем предполагала». Соломон не спал всю ночь. Он просидел на кровати, обложившись со всех сторон подушками и обхватив руками колени, снова и снова пытаясь придумать некий способ найти выход из той непростой ситуации, в которой оказался. Но все способы, все выходы неизбежно вели в тупик. Ни единого шанса на успех, зато семейство Симпсонов — точно окажется на улице. Едва стало светать, как он лихорадочно начал паковать свои вещи, готовясь к отъезду на Сент-Люсию. Кое-как пошвырял все в дорожный чемодан, в том числе и майку, которая была на нем накануне в клубе. Но прежде чем отправить майку в чемодан, прижал ее к лицу и сделал глубокий вдох, пытаясь обнаружить на ней едва уловимый запах тела Кловер, оставшийся после того, как он прижимал ее к своей груди». Сол знал наверняка, его чувство к дот, не мимолетная страсть, это глубже, сильнее. Собственно, именно такое чувство и называют настоящей любовью в высшем понимании этого слова. Не слишком высокой оказалась цена за его любовь, и он не мог позволить даже ради любви оставить близких дот без крыши над головой. Он не стал бриться, мельком глянул на себя в зеркало, глаза ввалились, темные округи, налившиеся кровью белки, Страшная боль в груди. То ли сердце разошлось не на шутку, то ли сама душа рвется вон из тела. Ну и пусть. Так будет даже лучше. Он торопливо спустился по лестнице к поджидавшему его такси. Он уезжает. Покидает Лондон, а его возлюбленная еще спит и ни о чем не догадывается. Сул сделал вид, что не заметил, как слегка дрогнули кружевные гардины на окнах в холле второго этажа. У него не было сил встречаться с матерью даже взглядами. Прекрасное майское утро. В садах обильно цветут вишни, в полисадниках соседних домов уже зацвел боярышник. Его ветви гнутся до самой земли под тяжестью розовых и белых соцветий. Солнце пока еще не очень жаркое, светит ярко, тоже придавая хорошее настроение. А дот в прекрасном настроении, даже несмотря на то, что торопится на новое место работы. Отныне она станет фабричной рабочей. Но это ведь все скоро кончится, а впереди у нее такая прекрасная, такая счастливая жизнь. Главное, не разболтать никому о том великолепии, которое ждет ее в обозримом будущем. Правда, желание разболтать обо всем, всему белу свету, буквально распирало грудь. Будь ее воля, так она бы стала сейчас посреди улицы и кричала бы во весь голос так, чтобы услышали все-все-все. Вчера вечером я танцевала в клубе со своим женихом в присутствии самой Эта Джеймс, а ровно через год в это же время я буду уже нежиться на солнышке на берегу океана. Дот вскочила в автобус, следующим маршрутом до спичечной фабрики, и всю дорогу негромко мурлыкала себе под нос. Наконец-то я встретил ее. Наконец-то. На фабричной остановке она вышла из автобуса вместе с еще несколькими девушками, и все они заторопились к проходной. События вчерашнего вечера вытеснили из головы все остальное. Дот даже не успела поразмыслить о том, что ждет ее на фабрике в первый рабочий день. Снова и снова она видела перед глазами юную девушку с алой бархатной лентой в волосах, которую кружит по паркету ее элегантный партнер, ее возлюбленный, мужчина ее мечты. И они танцуют под песню, которую исполняет для них сама Эта Джеймс. Невероятно. Какая-то замухрышка, с Роу. Мэй Касфилдс по имени Дот Симпсон и прославленная звезда блюза, лично попросившая публику поаплодировать их танцу. Впереди замаячило фабричное здание из красного кирпича. Порыв ветра принес с территории смрадный воздух, в носу защипало от запаха серы и снова потянуло на рвоту. На сей раз позыв был столь стремительным и сильным, что Дот вытошнила буквально на месте, только брызги разлетелись по асфальту и испачкав туфли. Ухватившись одной рукой за первый же фонарный столб, а второй рукой собрав в пук свои волосы, Дот в изнеможении прислонилась к опоре, ожидая нового приступа, который не заставил себя ждать. Наконец, её вытошнило полностью. Худенькое тельце Дот сотрясалось от только что пережитого возбуждения. «С тобой все в порядке, дорогая?» — поинтересовалась у нее какая-то женщина, проходя мимо. Дот, согнувшись в три погибели, лишь кивнула в ответ и выдавила еле слышно. «Да, но вид у тебя не очень». Пряди волос закрыли лицо и слиплись от пота. Дот отбросила волосы в сторону. «Минутная слабость. Сейчас пройдет. Я с сегодняшнего дня работаю на этой фабрике». «Да тебе, милая, не на фабрику надо, а прямиком к врачу». Дот молча уставилась на покрытое гудроном шоссе и почувствовала, как сильно кружится голова. Казалось, еще немного, и она упадет прямо на асфальт. День тянулся невыразимо медленно. Оказывается, работа на фабрике совсем не похожа на то, чем Дот занималась в галантерейном отделе «Селфриджес». Ей не хватало ровного гула голосов покупательниц, когда они переговаривались друг с другом, выбирая товар, Не доставало разнообразия красок тюков с материей, похожих издали на многоцветную радугу. Но особенно ей не хватало Барбары. Ведь редкий день они проживали, не встречаясь друг с другом. На фабрике все иначе. Шум стоит невообразимый, запахи ужасные, а сама работа предельно монотонная. Дот быстро вошла в курс дела, работала ритмично, правда, пока еще не так быстро, как другие. Четырнадцать движений в минуту. Это у нее пока еще не очень получалось». Из плюсов же был пока один. Однообразная работа не мешала ей витать мыслями далеко-далеко от вонючих цехов спичечной фабрики. И она снова и снова уже, наверное, в сотый раз принялась вспоминать все события минувшей ночи. Волшебная ночь. Прямо как в кино. Дот выхватывала из памяти отдельные эпизоды, но все неизменно кончалось одним и тем же. Вскинутая в знак приветствия рука это Джеймс и ее слова, обращенные к публике. «Попрошу...» приветствовать двух влюбленных. А еще Дот понравились девчонки, с которыми она работала на одном участке. Особенно две молоденькие девчушки, двоюродные сестры Милли и Пру, которые уже успели доверительно сообщить ей, что для обеих работа на фабрике — это лишь кратковременная остановка. А вообще-то они отправятся на поиски богатства и славы в вест но со временем. Несмотря на то, что Дот сегодня утром лишь впервые переступила порог проходной, Ее тут же с радостью приняли в свой коллектив остальные девушки. Всем не терпелось посплетничать с новенькой, угостить ее сигаретой или бутербродом, предложить свежего чаю. Очень скоро Дот почувствовал себя почти как дома. Конечно, обстановка вокруг не такая рафинированная, как в Селфриджес. Зато и зловещая фигура мисс Блайт не маячит на горизонте. Существенный плюс. Но вот заводской колокол возвестил о завершении рабочей смены — Дот почувствовала, как дрожат от усталости ноги. Она заметила, как собрались складки на чулке вокруг коленной чашечки левой ноги. Непривычно ноет кожа черепа, стянутая резиновой сеткой для волос. Но все это мелочи, сущие пустяки. Совсем даже не страшно прийти сюда и завтра, и послезавтра. Дот тщательно вымыла руки и лицо в ванной комнате, слегка подкрасила губы, причесалась и заторопилась на автобусную остановку. Вначале в кафе «Паола» решила она по дороге. Времени на то, чтобы предварительно заскочить домой, уже не оставалось. Наверное, она успела провонять серой за целый день на фабрике, сокрушалась дот. Конечно, такое не очень-то приятно, но что поделаешь? Немного потерпеть и скоро, совсем скоро она будет плескаться в теплых водах Карибского моря. Однако, сколько не рисуй в воображении эти радужные картинки своей будущей жизни а запах серы никуда не денется. В кафе она сразу же заняла их с Солом кабинку и, опустевшись на сиденье, принялась поправлять под столом чулки. «Вам, как всегда, кофе, милая?» Дот слегка надула щеки, прежде чем выпустить из себя струю воздуха. Кофе ей не хотелось. Впрочем, сегодня ей почему-то ничего не хотелось. «Нет, спасибо, Паола. Если можно, просто стакан воды». «Сегодня вы пришли на свидание вовремя, а вот ваш возлюбленный опаздывает. Что-то случилось?» Дот с надеждой глянула на двери. «Вдруг прямо сейчас» — звякнет медный колокольчик на входе, возвещая о том, что Сол пришел. «Наверное, какие-то непредвиденные дела?» — улыбнулась она в ответ и тут же представила себе счастливый миг его появления. Дот прождала Сола больше часа, пока усталость окончательно не взяла свое. Сил уже не оставалось ни на что, голова безвольно склонилась на грудь, ужасно хотелось спать. Тот медленно поднялась из-за стола, надо ехать домой. Дальнейшее ожидание уже не имело смысла. «Паола, я сегодня слишком устала, пожалуйста, передайте Солу, когда он появится, что я поехала домой». «Конечно, моя красавица, вид у вас и правда усталый». «Да, вчера гуляли допоздна, а сегодня тяжелый день на работе. Может, вы и передадите ему записку от меня?» Паула неопределенно пожал плечами. «Разве я похож на почтальона?» Но так и быть. Только ради вас». Дот схватила ручку, стоявшую на подставке возле кассы, и торопливо нацарапала на бумажной салфетке. «Увидимся завтра, мой храбрый воин. Очень устала сегодня, но все равно я счастлива. Твоя Кловер». Она свернула салфетку и протянула ее через прилавок Паула. Уже сидя в автобусе, Дот представила, как огорчится Сол, когда явится в кафе, и узнает, что она только что совсем недавно ушла домой. Как всегда, когда она думала о нем, сердце забилось сильнее. Но ужасная слабость сковала все тело. Дот едва держалась на ногах, она вспомнила, как ей было плохо утром. Так может быть, дело не в этих вонючих запахах. Скорее всего, подхватила где-то инфекцию, вот отсюда и слабость, и ломота во всем теле. Кровать зовет к себе, мысленно улыбнулась Дот и снова погрузилась в события вчерашнего вечера. Она неслышно разделась в коридоре и также тихо проследовала в заднюю комнатку. Джоан собрала со стола крошки, потом зажала их в ладони и бросила в камин. Огонь моментально охватил их со всех сторон, послышался слабый треск, запахло горелым. «Ну, как ты? Как прошел первый рабочий день на новом месте?» «Все нормально, мама, правда». И девчонки на участке подобрались хорошие. А коллектив, сама знаешь, много значит». «Это так», — согласилась мать и поставила перед дочерью тарелку с куском курицы и отварной картошкой, заправленной маслом. Рядом поставила зелень и мясо, и картофель. Она добрых сорок минут держала на водяной бане, чтобы они окончательно не остыли. До с отвращением уставилась на еду. «Извини, мама, но кусок в горло не лезет. Наверное, я просто устала сегодня». Если что, не хуже. Боюсь, как бы инфекцию где не подхватила. Ох Боже, только этого нам еще и не хватало. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы эта зараза перекинулась на папу. Конечно. С некоторых пор у Дот не было ни малейшего желания общаться с отцом, разве что этого требовали какие-то домашние обстоятельства. И хотя после той бурной ссоры уже прошло какое-то время, она хорошо помнила и его резкие слова, и то, что он ее ударил. Стоило закрыть глаза, и эта картина моментально всплывала в ее памяти. Второй рабочий день на фабрике немногим отличался от первого. Та же монотонная работа пальцами, разве что Дот впервые почувствовала боль в запястьях, и руки стали уставать больше прежнего. Сразу же после своей смены Дот запрыгнула в автобус и понеслась на свидание к Солу. «Нет, сегодня она просто взорвется на месте, если Сол не будет ее поджидать», Подумать только, они не виделись уже целых два дня. Два дня Сол не брал ее руку в своей ладони, не прижимал к себе, не целовал ее волосы. Она мельком глянула на свое отражение в зеркальце пудреницы. Очень уж бледненькая, но в целом неплохо. Последние несколько десять метров до кафе она преодолела бегом. Пулей неслась по тротуару, не обращая внимания на то, как это смотрится со стороны. Скорее, скорее увидеть Солы. Привычно звякнул колокольчик у двери. Дот рывком оттворила ее и ворвалась в зал. Сола не было. Их кабинка была пуста. Дот взяла бутылочку колы и устало опустилась на виниловое сиденье. «Пожалуйста, приходи скорее. Я так по тебе соскучилась». Мысленно обратилась она к своему возлюбленному. Паола выглянул из-за стойки бара. «А, это вы, моя красавица. Представьте себе, я так и не смог выполнить вашу просьбу». Вчера ваш парень у нас не появился. Очень странно, растерянно прошептала Дот. На самом деле отсутствие Сула показалось ей не только странным, но и пугающим. Она принялась медленно пить кока-колу, намеренно растягивая весь процесс. При каждом звуке колокольчика, при каждом скрипе дверей она вздрагивала, устремляя свой взор на вход, и тут же расправляла плечи и начинала улыбаться в предвкушении счастливой встречи. Но всякий раз в зал входил кто-то другой, не Сол. И только когда она увидела, что бармен уже отключил кофеварочную машину, готовясь к закрытию кафе, а все столики и стойка бара были тщательно вытерты и убрана прочь вся посуда, да ДОТ, наконец, дошло очевидное. Не может быть, чтобы Сол пропустил два свидания к ряду, не имея на то какой-то веской причины. Значит, с ним что-то случилось. Но что... Трясясь в автобусе по дороге домой, она вдруг спохватилась. А инфекция? Как же она сразу не догадалась? Она и сама все последние дни чувствует себя неважно. А ему, бедняжке, гораздо хуже. Он ведь так и не акклиматизировался у них по-настоящему. Ах, с какой радостью! Она бы прямо сейчас ринулась к нему домой, самолично приготовила бы целебный чай, заботливо укутала бы в теплое одеяло. Дот представила себе роскошные апартаменты в купеческом доме, необъятных размеров старинную кровать в спальне Соло. И он, больной, одинокий, но что поделаешь. Как говорится, разлука только распаляет любовь. Чистая правда. Все внутри Дот полыхало огнем от желания увидеть Соло. Не появился Сол в их кафе у Паола, и в следующие два дня, что лишь усилила нервозность Дот, к тому же ее постоянно подташнивало, В субботу утром она поняла, что все, больше у нее нет сил маяться в неизвестности. Оставалось лишь одно — самой поехать в купеческий дом и разузнать прямо на месте, что и как. Она надела свое выходное пальто, навела блеск на туфли, пригладила непокорные кудри на голове. Макияж, самый скромный, решила не переусердствовать с косметикой. Всегда ведь есть четкая, хотя и неуловимая грань, отделяющая истинную леди, следящую за собой, от заурядной уличной девки с насенёнными веками и неприлично алыми губищами. Дот решительным шагом подошла к парадному входу. Сколько раз она входила через эти двери, как дочь, работающей тут поварихи. Впервые, наверное, переступив порог дома, когда ей едва исполнилось четыре годика. А последние два месяца она регулярно появлялась здесь уже в качестве любовницы Соло. Она бодро поднялась по лестнице, откашлялась, и уже было взялась за медный набалдашник дверного звонка, как тут же опустила руку и снова спрятала ее в карман. Потом проворно сбежала по ступенькам вниз и завернула за угол. Сердце бешено колотилось в груди, и снова она почувствовала непреодолимые позывы на рвоту. «Ну же, Дот!» «Не дрейф, смелее! Ты должна это сделать! Стучи, и тебе откроют!» Она немного отдышалась и вторично направилась к парадным дверям. На сей раз она преодолевала ступени гораздо медленнее и все время внимательно смотрела себе под ноги. Она нажала кнопку и услышала, как внутри дома зазвонил звонок. Лихорадочным движением разгладила блузку, чтобы на груди не было складок, а заодно и для того, чтобы стереть пот с ладоней, ибо обе руки моментально стали влажными. Дот набрала в легкие как можно больше воздуха и стала медленно выдыхать его, слегка раздувая щеки, чтобы хоть как-то унять сердцебиение. Ожидание показалось ей вечностью, но вот, наконец, дверь, хоть и с некоторым скрипом, но распахнулась во всю ширь. Дот опустила глаза вниз и остановила свой взгляд на лице душной на вид экономки. Женщине было уже далеко за семьдесят. Она точно служит здесь недавно. Дот она не знает, что одновременно и хорошо, и плохо. Ибо миссия ее существенно усложнилась, попробуй объяснить незнакомому человеку, что и как. Во всем облике женщины было что-то такое тщедушное и квелое, что делало ее похожей на маленькую печушку. Такую крохотную, яркую птичку. На морщинистом лице сверкали блестящие глазки, в которых не было и тени страха или испуга, На до последнего дюйма платье экономки из бледно-розового хлопка слегка топорщилось во все стороны. «Слушаю вас», — сухо обронила женщина, тоже, в свою очередь, разглядывая посетительницу. Инстинктивно Дот поняла, что она с первого же взгляда не понравилась экономке. «Здравствуйте», — приветливо поздоровалась она с женщиной. «Меня зовут Дот Симпсон. Извините, что беспокою вас, но мне нужно увидеться с Солом, точнее, с Соломоном». Дот постаралась придать своему голосу как можно меньше подобострастия. Все же она не официантка какая-то. Женщина сделала шаг в сторону, пропуская Дот в холл. «Подождите здесь», — обронила она и, не поворачивая головы, скрылась во внутренних покоях дома.